3. В урочный час они отправились в путь. Неожиданно для Элмерика верхом. Барт очень удивился, когда ему предложили оседлать высоченного черного жеребца, на котором обычно ездил Шон, но Мартин сказал, что хозяин лошади не будет против, а сам присоединится к ним позже, и, смеясь, добавил. Ха -ха -ха, вот на какие только ухищрения не идут сновидцы, чтобы в дурную погоду на улицу не выходить!» Небо уже тронуло вечерняя синева, и край солнца коснулся макушек деревьев, когда три всадника выехали со двора. По полям важно расхаживали черные птицы, выискивая редкие несобранные зерна. Калахан на неоседланном белоснежном жеребце, конечно же, ехал впереди. В закатных лучах силуэт всадника оказался окруженным ореолом чистого света, у Элмерика даже глаза заслезились, и он невольно отвернулся. Замыкал шествие Марти на небольшой пегой лошадке в белых и рыжих пятнах. Сам он в клетчатом пледе, положащемся за спиной словно крылья, и в суконном берете с пером фазана, был похож на какую-то диковинную птицу с медным оперением. Дорога, которая вела к опушке леса, становилась уже, и Элмерик, не привыкший к долгим верховым прогулкам, все крепче, до побеления костяшек и боли в пальцах, сжимал поводья, хотя чувствовал, что в этом нет никакого смысла. Конь, словно не замечая неумелых потух своего седока, послушно следовал за жеребцом калахана и даже перешел с рысью на шаг одновременно с ним. И вовремя. Теперь тропка почти терялась в сухой высокой траве, а под копытами попадались комья мерзлой земли, ямы и кочки. Командир сегодня нарядился в те же одежды, в которых две недели назад прибыл на мельницу. Белое с винным, алым и серебряным было ему к лицу. Закутанный в длинный плащ, отороченный мехом, он всю дорогу ехал, погруженный в собственные мысли, не оборачиваясь и не вступая в беседы. Порой эльф останавливался, настороженно вглядываясь вдаль, а конь его также настороженно прядал ушами. В такие моменты казалось, что они оба вслушиваются в шепот ветра. Во время одной из этих остановок Калахан с тихим вздохом поправил серебряный венец на челе, хотя он и без того сидел безупречно, полностью скрывая тонкий шрам. Казалось, будто корона тяготит эльфа, но положение обязывает. «Ты откроешь путь». Как бы между делом бросил он Элмерику, когда всадники наконец подъехали к краю леса и спешились. «Какой еще путь?» — не понял Барт. «В тайные земли, конечно». Командир, казалось, удивился, что ему приходится объяснять такие простые вещи, даже приподнял седую бровь. «Или, как вы, люди, любите говорить, в волшебную страну, в эльфийские королевства. Дальше придется идти пешком». Путь к сердцу черного леса не подходит для конников. «Это что же, мы просто оставим лошадей здесь, без присмотра?» Элмир с радостью ухватился за возможность сменить тему. «А вдруг волки?» «Бран отведет их домой». Калахан потрепал своего коня по холке, обнял за шею и что-то шепнул ему на эльфийском. Барт огляделся в поисках собаки, но никого поблизости не обнаружил. «Где же он?» «Пес? Не видим. А как же тогда лошади за ним пойдут?» Командир перекинул край плаща через руку, чтобы тот не волочился по траве. и и не нужно. Коня тоже зовут Бран. Он отведет. А ты не увиливай. Давай, открывай путь!» «Я не умею!» Барт опустил глаза. Ему пришлось мысленно напомнить себе, что стыдиться незнание глупо. Он же для того и пришел на мельницу, чтобы учиться. «Откуда бы мне? Я же никогда раньше не был в волшебной стране!» «Неправда твоя!» Ха. Калахан усмехнулся и выпустил гриву коня. «Когда мы войдем, уверяю, ты узнаешь эти места. В канун Самайна ты уже бывал на другой стороне леса». Он хлопнул бра на коня по холке. тут заржал, а черный жеребец рыцаря Сентября и бегая лошадка Мартина дружным хором ответили ему. Без лишних раздумий они последовали за белоснежным предводителем фейских кровей, пустившимся вскач в поля, тронутые инеем. Вскоре вся разномастная троица скрылась за ближайшей возвышенностью. «Я вошел не сам» нехотя признался Барт, теребя кольцо на пальце. «Мастер Шон столкнул меня с холма». Элмерик сам понял, что прозвучало немного смешно, будто бы он жаловался на рыцаря сентября. Вон Мартин не удержался от короткого смешка, и даже Калаханс не зашел до улыбки. Как мило с его стороны. Но сейчас Шона рядом нет, а для открытия пути тебе понадобится кольцо, слово и намерение. Вместо слов, впрочем, можно использовать пепел осиновой кары. «Но слово более подобает ученику фелида «Что за слово?» Элмрих совсем растерялся. Никто не предупредил его, что наставник решит проверить знания. А то бы он, конечно, повторил урок получше. «Вспоминай», — потребовал эльф. «Или все, что я тебе давал, ты учил бездумно. В бою будет недопромедлений до промедлений. Придется пить чары, не переводя дух». Барт в отчаянии потряс головой и напряг память так старательно, что светло-рыжие брови почти сошлись на переносице. Песен про разные пути, дороги, врата и даже перекрестки он знал уже предостаточно. И даже почти не путал одни с другими. Но вот как определить, которая из них та самая подходящая к случаю? На ум пришло несколько похожих стров, а выбрать нужно было лишь одну. Но наставник ждал, медлить было нельзя, и Элмерик решился. Он выставил руку с кольцом перед собой, изо всех сил пытаясь сосредоточиться на предстоящем путешествии в волшебную страну. Всю жизнь мечтал безо всякого лукавства И звонко пропел Солнце по небу следует за луной Верной дорогой, с которой нельзя свернуть тем Чья душа взыскует иных миров Ветер попутный укажет желанный путь Яростный порыв ветра заставил его зажбуриться до боли в глазах Юный черопевец едва сумел устоять на ногах С трудом продолжая удерживать руки перед лицом Ураган неистовствовал Щеки обжигало мелкими песчинками, щепками, ветками и листьями Частичками земли и мелкими камешками Волосы разметало в беспорядке Полы расстегнутой куртки колыхались где-то за спиной Штаны облепили колени Барт не мог сделать ни шага Он даже не понимал, где сейчас находится Вышло у него открыть путь или нет Лишь почувствовал, как кто-то, уверенно встав позади Положил ему на плечи горячие ладони И в тот же миг мелодичный голос Калахана зазвучал прямо над ухом, завершая заклинание. «Двери открыты! Иду за нездешним ветром в тайные земли, невидимые для смертных!» С последним отзвуком заклятия ветер внезапно стих. Элмерик открыл глаза и обнаружил себя на уже знакомом островке, с которого позапрошлой ночью началось его самайнское путешествие по дороге без возврата сквозь залитые черной водой лесные угодья. Опасные деревья зловеще поскрипывали и, казалось, грозили путникам издалека своими темными сучьями, но перемещаться пока не осмеливались. Пахло затхлостью и тиной. Где-то ухала сова и лопались пузыри с болотным газом. Воспаленные небеса, просвечивающие между сплетенных ветвей, переливались закатными красками. Сегодня было больше оранжевого, отчего лес казался объятым пламенем. То тут, то там, на небосводе, вспыхивали и гасли золотистые искры, похожие на вкрапления мелких песчинок в авантюрине. Таких закатов не бывало в мире смертных. Для первого раза сносно – похвалил наставник убирая руки с плеч лмерика. Когда вновь соберешься отправиться по древним дорогам, ветер тебе в помощь А я больше не помогу. А если бы я призвал воду что тогда По любопытству олбарт настороженно продолжая следить за деревьями или вот огонь у каждого своя дорога пояснил калахан. «Но способ, которым ты впервые открыл путь, всегда будет с тобой». «Говорят, мы всегда выбираем то, что надо, и не можем выбрать ничего иного. Так что знай, твоя душа – ветер!» Барт, перестав глазеть на затопленный лес, обернулся к наставнику и невольно поразился. Как это сильные, почти ураганные порывы ветра совсем не тронули его волос, не растрепали тугих коз, не привели одежду в беспорядок. Элмерику стало завидно. «Эй, не делай такое скорбное лицо!» Подал из-за спины голос невесть, откуда взявшийся шон. «Ходить дорогой ветра совсем не худший вариант». Барт от неожиданности негромко ойкнул, подскочив на месте и резко обернулся. Рыцарь сентября просиял от радости. Он явно рассчитывал произвести впечатление. Впрочем, впечатлен оказался не только Элмерик. Мартин с нескрываемым интересом оглядел темную фигуру приятеля, от которого, если получше присмотреться, исходило слабое свечение, немного похожее на лунный свет. Он попробовал хлопнуть Шона по плечу, но рука прошла насквозь, не встретив сопротивления. Рыцарь Сентября хмыкнул довольный собой и в ответ пихнул Мартина локтем в бок, похоже, весьма ощутимо. «Так нечестно!» — возмутился Мартин. «Ты же только что был бесплотным!» «Слухи о моей бесплотности сильно преувеличены!» Шон попытался толкнуть его еще раз, но Мартин ловко вернулся. «Но вы же не призрак?» – настороженно поинтересовался Элмерик. «Нет, конечно, я воплощенный сон», – пояснил рыцарь сентября. «Сплю у себя в комнате на мельнице, снюсь сам себе, а часть меня стоит здесь рядом с вами и может говорить, колдовать, менять облик по желанию. Здорово, правда?» «Еще я могу схватить кого-нибудь и проснуться в своей постели, вытащив его с собой. Правда, только кого-то одного. А еще я практически неуязвим. Ранить меня нелегко. Я мгновенно могу развоплотиться. А чтобы убить, нужно будет еще добраться до тела, которое спит на мельнице. Изгнать меня, полагаю, можно. Но с этим я еще толком не разобрался». «Весьма неплохо. Калахан сегодня не скупился на похвалы. Вот это я и хотел показать», — продолжил шон Заклятие требует доработки, пока на него тратится многовато силы. Но уже в это полнолуние, я думаю, его использовать. Командир вдруг нахмурился и перешел на эльфийский. Было ясно, что он о чем-то тихо расспрашивает рыцаря сентября, а тот едва слышно отвечает. Порой казалось, что они спорят, но элнерик не сумел уловить суть беседы по отдельным знакомым словам в шепоте, явно не предназначенным для чужих ушей. Он решил воспользоваться неожиданной заминкой и шепотом полюбопытствовал у Мартина. «А какую стихию выбрал ты, когда впервые отправился в волшебную страну?» молнию улыбнулся тот. «Теперь всякий раз приходится призывать маленькую грозу, когда решил сходить к эльфам в гости». «А у мастера Калахана что?» «Для того, чтобы попасть в тайные земли, ему не нужны стихийные пути. Он один из королей волшебной страны, это его дом». «Врата же в прочие миры он открывает и закрывает сила Иния». «Как Лисандр?» – зачем-то уточнил Элмерик. Мартина это сравнение заставило поморщиться. «У того лед, у Калахана иней, разные вещи, хотя и похожи на первый взгляд. А у мастера Шона что?» «Дождь. Ну а хватит разговоров, пора идти дальше. Они уже закончили пререкаться». Калыхан действительно замолчал и, запахнувшись в плащ, ступил на зыбкую тропу из круглых камушков, которой, как помнил Элмерик, и не камушки вовсе, которая вела в никуда. Барт, повинуясь прежнему приказу, тенью устремился вслед. Идти за эльфом оказалось неожиданно просто. Деревья сами постелали корни под ноги, укрепляя шаткую опору. Плавучая тропа немного покачивалась, но хотя бы не ходила ходуном, как в прошлый раз. Никто и не думал нападать на них хотя постоянное шевеление под ногами немало тревожило элмерика От воды поднимался густой туман. Смеркалось медленнее, чем обычно. В мире людей уже давно бы наступила ночь. Барт старался идти за наставником след в след, но все равно каждый раз ступал с замиранием сердца. Калахан же шагал по лесу с высоко поднятой головой, как хозяин и земля принимала его, вода пела ему свою песню, а сосны салютовали колючими ветвями летнему королю неблагого двора. Буйное небо переливалось медью, кровью и темным золотом. Когда тропа закончилась, и Калахан спрыгнул на твердую землю, в траве тотчас же вспыхнули зеленовато-желтые огоньки, похожие на россыпь волшебных самоцветов. Они подсвечивали заросший путь. Травы расступались в стороны, пропуская короля, сплетенные ветви образовывали арку над его головой. А впереди, Элмрик только сейчас заметил, летел пестрый крапивник, словно проводник, указывавший дорогу. Поляна, на которой они очутились, сияла золотом, выбрав себя догорающие отблески заката. Место показалось барду до да более знакомым. Звенящий родник стекал из пасти гигантского змея, каменного изваяния густо заросшего мхом, в овальную купель, а оттуда устремлялся ручьем вниз меж камней. Пологие берега сплошь поросли по папоротникам, дикой жимолостью и наперстянкой. Змей на этот раз молчал, и его глаза были пусты и безжизнены. В сердце черного леса царило буйное лето. Еще одно отличие от мира смертных. Две плакучие ивы, сросшиеся стволами, купали свои листья в воде, от которой валил густой пар. Светлячков в траве стало еще больше. Те будто бы слетели со всего леса, чтобы посмотреть на короля. Элмерику казалось, что он даже слышит под ногами тихие перешептывания. Вы только слов не разобрать, как ни старайся. Брэндолин ждала их. Она сидела на замшелом камне возле древнего изваяния и, почти не мигая, смотрела на бегущую воду. Но, вздрогнув, подняла взгляд в тот же миг, как Калахан ступил на поляну. Будто почуяло чужое присутствие. Эльфийка встала и грациозно поклонилась королю под знакомый перезвон колокольчиков. На этот раз ей было ни к чему скрывать свой истинный облик. Барт, хорошо помнивший их встречу во сне, готов был поклясться, что сейчас видит на Брэндолин то же самое платье из сотен тысяч цветочных лепестков и блестящей аквамариновой росы. Только вот к тонкой накидке добавился высокий ворот из разноцветных птичьих перьев и длинных стрел ириса. Часть из них поднималась так высоко, что прикрывала щеку, а вместе с ней и царапины, оставленные когтями леонанши. Ну, конечно, не могла же эльфика позволить себе предстать перед королем в неподобающем виде. Камень в ее венце мерцал и переливался, ловя закатные блики. Девушка молчала, кусая губы от нетерпения, и Элмерик догадался, что эльфийский этикет не позволяет ей заговорить первой. Калахан одарил ее долгим оценивающим взглядом и довольно холодно поприветствовал. «И вот я здесь. Чего ты хочешь, Брэндолин, дочь Алесандры Или лучше будет называть тебя Маэной, феей медоносного луга?» «Так ты уже наслышан. Я почту за честь зваться именем, что испокон веков передается по наследству в нашей семье, от матери к старшей дочери». Брэндолин поклонилась еще раз, изящно подобрав подол платья, под которым оказалась нижняя юбка, составленная из тех самых звенящих колокольчиков, что Элмерик видел во сне – цветок цветку. Он успел заметить, что эльфийка не носит обуви, и восхитился изящностью ее ног. «В канун Самайна моя бабка отправилась в Аннуин, теперь я единственная женщина в роду. Стало быть, имя принадлежит мне по праву, а слово «короля» – лучшее тому подтверждение». «Ты возлагаешь на меня слишком много надежд!» Калахан покачал головой, заложив большие пальцы за пояс, украшенный серебристыми бляшками с чеканным узором. Плащ распахнулся. Из-под него показалась длинная белоснежная котта с серебряными застежками, расшитая темно-красными в цвет рукавов рубахи дубовыми листьями, напоминавшими капли крови. Грудь короля украшала цепь с удивительной красоты подвеской и алым камнем. «Тебе должно быть известно, что я давно покинул двор». И земля не отринула меня до сих пор лишь потому, что мой брат правит, не нарушая правды короля. Знаю, но это не делает тебя королем меньше, чем прежде. Поэтому я и пришла к тебе просить защиты и помощи. Чем же я могу помочь фее Маэне? Твои предки никогда раньше не искали королевских милостей. Думал, так будет и впредь. Брэндолин сложила руки на груди и потупила кроткий взгляд, отчего ее тонкая фигурка стала такой малящей и трогательной, что от сострадания у Элмерика захватило дух. Впечатление портило лишь одно. Эльфийка хорошо знала, что делает, и нарочно жаждала разжалобить собеседника. Гордые феи медовых лугов, несмотря на статус ничуть не ниже королевского и обширное владение, никогда не жили при дворе, а лишь гостили. Я хочу стать первой. «Замолви за меня словечко перед Браннаном. Пусть позволит жить мне в королевском бруге и возьмет к себе в свиту. Тогда мои враги не найдут меня. А если и найдут, то побоятся трогать». «Что ты готова отдать взамен?» Спросил Калахан, склонив голову очень по-птичьи. Брэндалин горько вздохнула, поняв, что растопить холодное сердце короля будет не так-то просто. Ее глаза потемнели от досады. В воздухе резко пахнуло луговыми цветами, словно после дождя. «За все надо бы понимаю. Кольцо соколов я уже вернула и не могу отдать его еще раз. Разве что я могла бы рассказать тебе о своем дяде и его планах». Она кисло улыбнулась, стараясь до последнего держать лицо. «Ты ведь этого хочешь?» «Значит, придашь семью». Недобро усмехнулся калахан, показав зубы. Этого укора эльфийка уже не вынесла. Она всплеснула руками и вскричала высоким срывающимся голосом. Он первым предал нас. Заключил сделку с фаморами, заточенными в туманных землях. Скоро сам вырвется на свободу и выпустит этих мерзких чудовищ. Он позволил моей матери заплатить за его ошибки. А еще... Еще он обещал отдать меня королю фаморов». Она сжала кулаки, губы ее побледнели и задрожали. Во взгляде мелькнул неподдельный страх. Теперь в эльфийке не было ни капли былого притворства. «Хм...» Кажется, на этот раз он действительно удивился. «А вот это и правда странно. Зачем бы ему?» «Думаю, он сошел с ума». Брэндолин, немного успокоившись, сбавил отон. «Ведь любому известно, что феи Медовых Лугов никогда не выходят замуж, а если и связывают себя с кем-нибудь, то только майским браком». «Но ты согласилась на нашу помолвку?» «Не удержался Элмерик. Сколько же было лжи между нами!» Он помнил, что наставник велел не тратить слов попусту. Но тут уж никак нельзя было смолчать. Кто бы мог подумать, что за красивой внешностью скрывается такое гнилое нутро. Жаль только, что эта красота и по сию пору заставляла его сердце замирать от восторга. Я уже говорила, что солгала тебе напрямую лишь единожды. И поверь, жестоко за это поплатилась. Все остальное время я не договаривала точно так же, как все. И они, и он. Альфийка обвела руками присутствовавших. Ее широкие рукава взметнулись вверх, а обличающий палец остановился на калахане. «Разве я не права? Кто готов возразить мне? Никто?» «Но лучше бы мне рассказать историю с самого начала. Тебе будет очень интересно, Рик. Да и вам всем тоже. Потому что я расскажу все». «Что значит все?» – не понял Барт. «О том, как все началось. Алисандри и Алисандри, короли без королевства и феях медоносных лугов. «Мою собственную историю. Знаешь, одни и те же события можно толковать очень по-разному. И кто знает, может в глазах тех, кто будет жить после нас, злодеи станут героями и наоборот». Брэндолин в упор посмотрела на Каллахана и, не дрогнув, выдержала его ледяной взгляд. «Послушаешь меня, мой король, а там глядишь и решишь, что со мной делать». «За этим я и пришел». калахан расстелил плащ на траве и уселся поверх него. «Но приступай же, не трать мое время даром». Широким жестом он пригласил своих спутников присесть рядом. Мартин без лишних церемоний принял предложение, развалился на плаще, подперёх рукой щеку и, подумав, снял берет. Элмерик, хоть и с некоторой опаской, но тоже устроился у ног наставника. А Шона стал состоять поодаль, подперев спиной ствол молодого тиса, еще не украшенного ягодами. Он выглядел настороженным, видимо, все еще подозревал ловушку. Барджи, наоборот, расслабился. чего то он был почти уверен, что от этой встречи худо не будет. Правда в том, будет ли от нее польза, тоже сомневался. На бледное лицо эльфийки вернулась нежная краска. Дыхание выровнялось, губы тронула улыбка. Пристальное внимание всегда было ей приятно. Она протянула ладонь к драконьей пасти, зачерпнула пригоршню воды, чтобы промочить горло, а после устроилась на полюбившемся ей камне, не спеша расправила юбки великолепного цветочного платья и лишь после этого начала свой рассказ.